Ух, опять этот сон. Стив рассоса весь в поту, потряс головой от галлюцинаций ночной кошмар, который преследовал его уже третью неделю. Посмотрел на жену, разметавшуюся во сне Эмма, спала рядом, отгородившись от него магическим покровом непроницаемости. Это было жестоко. Но Стив понимал, что отлучение от тела Часов сожил своими детскими выходками, но не на такой же срок. 3 дня после собственной фективной гибели он пукал прислугу и друзей, кося под привидение. А наказание длится уже почти месяц. Та щельная ножка, выбившаяся из-под простыни, выглядела так соблазнительно, что рука Стиво невольно потянулась к ней. ДуgameOver затрясся от стреска, когда сел себе его палец. Ай, чёрт! Юноша затряс рукой. Эмма прибарматала что-то вслед и повернулась на другой бок, потянув за собой простыню. Теперь оголена оказалась не только ножка, но и, короче, вид стал настолько умопомрачительный, что Стив заскрежетал зубами. Саджистка. Пребра маталон с пол с кровати и поспешил натянуть на себя штаны. Оставаться дальше в постели было вредно для здоровья. Мазохизм он не уважал, однако надо что-то делать. Так дальше продолжаться не может, срочно реабилитироваться. Но как? Ему было стыдно. 3 недели назад он действовал очень непрофессионально. Кто-нибудь Особо одаренный мог и догадаться, что по замку бродит отнюдь не призрак. А ведь целью всей операции было не только заключить бога смерти Муэрта в бесчувственное тело эльфа, из которого он, как из темницы, не сможет вырваться, но и имитировать смерть его главного противника, дабы и пособники бога расслабились. Юноша выскользнул из спальни в гостиную, И сразу наткнулся на мастера Грима, дремавшего у порога. Гном мирно посапывал носом, развалившись на маленьком стульчике. У ног его лежал выпавший из рук огромный фолиант. Пальцы сжимали гусиное перо. На полу стояла чернильница. Интересно. Месяц назад блаженный Стив, или, как его когда-то называли в славном городе, Гуври Безумный Лорд, сразу начал бы искать в этой книжке сказки. Но теперь он повзрослел, и его, как бойца невидимого фронта, интересовало совсем другое. Там наверняка секреты гномов. Возможно, есть что-нибудь и про Эмму, таинственную баронессу фон Эльштайн, владением и богатством которой мог позавидовать любой король. Эмму, данную богами ему в жены. Джевушка, о котором он практически ничего не знал, недолго думая, Стив поднял фолиант, отвёл его к креслу, стоящему в углу гостиной, у небольшого столика рядом с окном, расположился там с удобствами, подвернув ноги на стол и открыл первую страницу. "Ни фига себе!" изумлённо произнёс он, увидев на титульном листе заголовок: "Геonomie летописи". Похождения безумного лорда. Это были всё-таки сказки, о чём доходившего сообщали первые же строки после оглавления. Стив вначале лихорадочно листать страницы, выискивая самые забавные места. Сказки, да ещё какие! Даже после страшного заклятия, наслонного богом смерти Муэрта, Стив продолжал с ним бороться. Денадцать лет он копил силы, всеми забытой, оторванной от семьи, терпяну жду, голод и холод. В тот памятный день он сидел на паперти, притворяясь дурачком в ожидании своего злейшего врага. «Как поэтично!» — восхитился Стив, почесав затылок. «Но он точно помнил, что никаким дурачком не притворялся». А именно им конкретно и был целых двенадцать лет после того, как чуть не подорвал этого мерзкого бога своей стрелой за арбалета в то далекое время. Ему тогда еще не было восьми. Или было? А, неважно. Главное, что на паперке он сидел не в ожидании своего злейшего врага, о котором после взрыва забыл напрочь, а в ожидании кровихи хлеба. или медика от средибольных прихожан местной церкви. Так, а что там у нас дальше? Заинтересовался он. И он дождался. Главный бог Мэр-то появился в обличии придворного мага, короля Бурмундии Даржела пятнадцатого. Как только Стив почувствовал его, скрывающегося в теле колдуна монастыря Муна, он вытащил заранее приготовленный арбалет и двинулся за колдуном вслед преследование привело его в глухой тёмный лес стив выбрал удобную позицию прицелился и у него всё бы получилось если бы в дело не вмешались два посланных ему на помощь эльфа замаскированных под обычных охотников людей эти неуклюжие недотёпы не умеющие прилично вести себя в лесу Сорвали гениальный план великого Стива, раньше времени выдав свое присутствие. Мастер Мун, он же Муэрто, заподозрив неладный, начал колдовать. Великому Стиву пришлось срочно менять планы на ходу, и он решил прикончить богосмерти при помощи рядом пасущегося медведя. Стив засмеялся так радостно, что гудном встрепенулся. «А, «Э, что?» Ничего, ничего, спи, дорогой. Я за тебя по караулю. Успокоил его юноша. Безмученный бессонной ночью, мастер Грим закрыл глаза и вновь засопел. А Сиф уткнулся в книгу. Ему было жутко интересно, что там ещё про него на придумывали гномы. Он-то точно помнил, что всё было не так. Арбалет, городской дурачок, элементарно свистнул у пьяного стральника Клара, храпевшего в старушке. А за колдуном увязался только потому, что в его дурную голову тогда пришла шальная мысль. Наказать ему услугу за то, что тот возьмет его на службу. Обучит своему мастерству, после чего Стив вылечит смертельно больного короля, а тот в благодарность выдаст за него свою горячо любимую дочку. Нет, пишет, полкоролевства в придачу. Вот такие далеко идущие планы и толкнули его тогда двинуться за колдуном. И его не смущало, что Дарьял-пятнадцатый был здоров, как бык, что в него была не дочь, а сын, и что ни с кем своим королевством он делиться не собирался. Неудачная попытка не сломила нашего героя, Великий Стив стал искать другие пути и нашел. Но он сумел втереться к колдуну в доверие, за короткий срок стал его правой рукой, выбирая удобный момент для уничтожения злодея. И подходящий момент подвернулся. К сожалению, под рукой у великого Стива в тот самый момент оказался только топор. Им-то он и воспользовался, и если бы не повар, С богом смерти в тот день было бы покончено. Стив зажал рот, чтобы не заржать во весь голос. Ему не хотелось раньше времени будить мастера Грима, ведь этот гад не даст дочитать фантастический роман. Но безотнет не имеет. Перед мысленным взором всплыли картины недавних дней. Помнится, его попросили тогда поймать курицу. Затребованную колдуном на ужин, Стив с радостью взялся за дело. Он долго гонялся за ней по всему двору, а когда поймал, оказалось, что это петух, немного помятый, немного офигевший, но всё-таки петух, которого он с гордостью вручил кухарке. "А кто его за тебя щипать будет?" упёрла кухарка руки в крутые бока. "А голову почему не отрубил?" Безумный лорд позеленел, одно дело благородная охота, а вот так вот, хладнокровно, топором, беззащитную птичку. Он взял мясницкий топор и пошел во двор к разделочному чурбану. Увидев чурбан, петух понял, зачем его ловили, и начал активно сопротивляться, чтобы не брекался Стив с ним, связал ему лапы и тут же схлопотал пару звонких пощёчин крыльями. Стив привязал крылья к курбану, распластав тело жертвы на этой своеобразной плахе, поднял топор, и тут петух так жалостливо посмотрел на него, что рука безвольно повисла. Спасаясь от укоризненного взгляда, он завязал петуху глаза в месте сколевом Ещё раз поднял топор. Слёзы брызнули из глаз. Ему было так жалко птичку. Собрав всю волю в единый юноша завязал глаза себе, чтобы не видеть мук бедной птицы. В очередной раз занёс на жертву топор и замер, не в силах его опустить.